Саша Герцберг. Яблочный джим. У Джека в саду не росли яблони. Под тенистым каштаном стояли большие качели, на которых Джек с женой Фиби любили отдыхать в вечерней прохладе. Ограду захватили заросли астралиста. У восточной стены дома ронял красные листья, низенький канадский клен. Джек посадил его пару лет назад, и садовник обещал, что он вымахает выше дома. В то утро Джек проснулся необыкновенно рано, в пять часов, но неожиданно для себя понял, что больше не может уснуть. Он поцеловал жену в макушку и, накинув халат, спустился в кухню. В доме было тихо. Дедушки на часы встали на прошлой неделе, а у Джека все не доходили руки отвести их часовщику. Фиби любила их, а Джек тайно радовался, что они больше не звенят и не щелкают. Он налил себе воды из-под крана и выглянул в окно. Клен стоял полуголый, и его огненные листья тут и там выглядывали из мокрой травы и пены тумана. Джек всегда любил осень. Набросив на плечи куртку, он скинул тапочки и сунул голые ноги в ботинки. Подкладка оказалась жесткой и холодной. Джек поежился и хотел повернуть ключ в замке, но дверь оказалась не заперта. Закрывать двери на ночь было обязанностью жены. Она завела себе ритуал обходить дом перед сном, когда они только сюда переехали. Когда же это было? Кажется, в 1987 -м. теперь им обоим было уже за 70, и Джек пообещал себе, что будет лучше заботиться о Фиби, хотя бы проверять, заперла она двери или нет. Он толкнул створку и вышел в утро, потянул носом воздух, пахла травяным перегноем и костром. Кругом висели ошметки тумана и деревянные качели, что Джек соорудил для них с Фиби, блестели от влаги. Он двинулся к астролисту и принялся размышлять о том, куда высадить голубую ель, что на годовщину свадьбы подарил сын. Ему нравилась его жизнь. И менять стареющую жену, рассыхающиеся качели и обрастающим мхом и плющом дом он ни за что не стал бы. Он курил и медленно обходил свои владения, а туман оседал на ботинках росой и холодил тонкие голые щиколотки. «Сын приедет на Рождество». «С Тимми украсим елку. Таша еще мала, но им с Фиби точно будет чем заняться». Мысли Джека прервал громкий хруст. Он спрятал в кармана курок и подслеповато уставился под ноги. Трава была густой, а белая дымка вязкой, но Джеку не нужно было видеть, чтобы понять, на что он наступил. Яблоко. Этот запах невозможно было спутать ни с чем. Осенние яблоки пахли солнцем тоской по лету, кисловатой сладостью и холодом. Джек невольно улыбнулся. Он не отказался бы от куска яблочного пирога с мороженым и кленовым сиропом. Можно попросить Фиби испечь, набрать бы дюжину. Джек нахмурился и снова посмотрел вниз. У него в саду не росли яблони. Они с Фиби давным-давно решили, что это не для них. С его больной спиной и ее мигренями им некогда будет заниматься приготовлением джемов и сидра. А без этого сад превратиться в компостную яму. Так откуда же взялось это яблоко? Яблоко от яблони. Бормоча себе под нос, Джек с трудом наклонился и поднял с земли треснувший плод. Запах свежий и сладкий, окутал его с головой, и мужчина вспомнил, как в детстве он с братьями собирал яблоки и тыквы аж до самого Хэллоуина. Усмехаясь своим стариковским мыслям, Джек побрел в дом. Яблоко он швырнул за ограду. Несмотря на то, что вчера они с женой легли поздно, до полуночи играли в скребл, Джек снова поднялся в пять утра. Он нашел это странным, однако списал бессонницу на больную спину. За несколько дней до первых холодов позвоночник простреливало постоянно, и Джек, сгорбившись, поплелся в уборную. Там он раздумывал над тем, разбудит ли звук кофеварки жену. Придя к выводу, что раз грохот дедовых часов не будил Фиби, то и шелест кофеварки не разбудит. Джек спустился в кухню. Подарок сына сварил ему отличный кофе, и Джек, улыбаясь, шагнул к задней двери. На плешивом коврике краснели кленовые листья, а из щели между косяком и дверью тянуло осенью. Мужчина поставил кружку на журнальный столик и подергал ручку. Он сам недавно смазывал ее. Замок закрывался и должен был защищать их, но почему-то снова подвел, хотя вечером Джек лично запер все двери. Он поскреб лысеющий затылок и решил обойти дом. Что же это за вор, который ничего не берет? Джек стоял по колено в тумане, курил и попивал остывший кофе. Он полчаса бродил по дому, но следов постороннего присутствия не обнаружил а все двери и окна были закрыты, кроме той, что вела в сад. Теперь на него сыпались листья каштана. Словно опаленные на концах, они укрывали желтым ковром беседку. Джек докурил сигарету и по привычке сунул окурок в карман. Домой идти не хотелось, и он уютно угнездился в одеялах на качелях и принялся раскачиваться. Уже засыпая, подумал о том, что ему почему-то совсем не страшно. Когда его разбудила жена, солнце стояло высоко. Туман рассеялся, его сад, одетый в красное и золотое, выглядел чудесно. Неожиданно он почувствовал в воздухе сладковатый аромат. Джек повернулся к Фиби и увидел, что она грызет яблоко. «Милая, что это у тебя?» «Яблоко? Что же еще? Тут их много». Она широко повела рукой и с упоением укусила блестящую кожицу. Джек мгновенно скатился с качелей и увидел, что их сад и правда был сплошь усеян яблоками. В траве то тут, то там, то и дело мелькали красные бока. — Я приготовила яблочный пирог. Пойдем завтракать, родной. Фибич мокнула мужа в щеку. Только тут он отмер. — Но откуда они? Жена пожала плечами. — Не знаю. Может, дети Джонсонов балуют. «Или это проделки яблочного Джима?» «Яблочного Джима? Того, кто разжигает костры, ломает тыквы избивает яблоки? Это же чушь!» Фиби рассмеялась. «Не будь занудой, милый. Пойдем!» Она взяла его под руку и повела в дом. Джак смотрел под ноги и старался не наступать на плоды. Теория о том, что соседские ребятишки по ночам проходят десяток миль туда-обратно, чтобы притащить мешки с яблоками и раскидать их по его саду, Джека не устраивала. Но Фиби так весело щебетала о книжном клубе и по парикмахерской, в которую ей нужно зайти, а пирог был таким вкусным, что Джек постепенно успокоился. В самом деле, горка яблок во дворе и открывающаяся по ночам дверь — это же не конец света. Следующее утро началось у Джека в гараже. Что-то разбудило его и вытряхнуло из-под простыней в три часа ночи. Фиби мирно посапывала, и Джек, поцеловав ее в макушку, отправился пить кофе и пересаживать ель. Сначала он бестолково рылся в опилках, а потом взял фонарь и вышел в сад. Дверь, как ни странно, была заперта, и Джек бодро копал влажную землю, деловито напивая себе под нос». Он так увлекся, что не заметил, как его ноги медленно окутал туман. От работы его отвлекли звуки. Глухие удары и мокрые шлепки в ночной тишине были пугающими и громкими. Джек воткнул лопату в землю, поднял фонарь и огляделся. До рассвета было далеко, даже птицы молчали, только ежи копошились в кустах астралиста. А Джек стоял, затаив дыхание, и прислушивался. Шлепки и удары доносились отовсюду, Казалось, будто начался ливень, только вот с черного неба не упало ни капли. Джек хотел было пойти и зажечь свет в саду, как вдруг у его ботинка приземлилось что-то крупное. Схватившись за поясницу, мужчина наклонился и поднял с земли яблоко. Оно было большим, идеально круглым и блестящим. Джек резко схватил фонарь, со стоном распрямился и направил луч в ветви каштана. Из узловатой клетки ветвей на Джека Уставилось его собственное лицо, и мужчина с воплем отшатнулся, но фонарь не выпустил. И заметил, как тонкие белые детские пальчики сжали ствол, а длинное тело болтается, словно бесполезный отросток, чуть покачиваясь из стороны в сторону. Яблоко выпало из рук Джека, а сам он осел у клёна, не отрывая глаз от гостя. Существо, надевшее его лицо, словно маску, проводила долгим взглядом укатившееся в туман яблоко и уставилась на Джека. Оно сдвинуло брови, изобразив неудовольствие, и, оторвав одну ручонку от дерева, внушительно погрозило Джеку пальцем. Мужчина вздрогнул и попытался отползти подальше, но понял, что тело перестало его слушаться. Все, что он мог, — это наблюдать за тем, как существо выгнулось, кашлянуло и застыло. Борясь с тошнотой, Джек смотрел, как его собственное лицо сминается, словно конфетная обертка, корчится и съезжает куда-то к затылку гостя. А изо рта, превратившегося в беззубую трубку, появляется яблоко. Не потрудившись вернуть лицо на место, существо заботливо обтерло слизь и протянуло плод Джеку. Мужчина нащупал в траве черенок от лопаты, но как только он попытался поднять ее, послышался грудной рык — Существо быстро вернуло лицо на место и оскалилось. Приглядевшись, Джек понял, что оно пытается улыбнуться. Он протянул дрожащую руку к каштану, и в его раскрытую ладонь упало яблоко. Его тут же окутал аромат осени и далеких костров, сочный и яркий. Джек не удержался и вдохнул поглубже. Его страх на мгновение отступил, а перед глазами замелькали чудесные картинки. «Мама еще жива?» Она на их маленькой старой кухоньке вынимает из духовки яблочный пирог. Отец что-то мастерит в сарае. Уже вечер, и пастух зовет стадо. Дудит в в темной тишине. А Джек стоит в ванной. Ему всего пять. Он смотрит в зеркало, и ему непонятно почему. Его собственное отражение тянется к нему. Сквозь подрагивающую гладь и шепчет его же голосом. «Джим! Джим!» Джек очнулся и поглядел вверх, но существо уже исчезло. По ногам потянуло сыростью, и фонарь потух. Мужчина сунул яблоко в карман и пошел в дом. Он заглянул в кухню и остолбенял. На столе, в раковине, на полу и в коридоре лежали яблоки. И Джек решил, что так тому и быть. Он улегся рядом с любимой женой и подумал, что обязательно должен высадить в саду яблоню, Для яблочного Джима конец книги.